Глава 15: «Где ты был, Филюш? Я думала, ты... Тебя нет. Я хотела к тебе...» «Прости меня, прости!» — хрипел я, боясь даже на миг выпустить ее из рук. До сих пор не верил, что я справился, нашел ее, свою белку. Меня словно парализовало, заклинило суставы в одном положении, и мышцы никак не хотели расслабляться. Я держал свою девочку или сам держался за нее. Неважно. Смотрел на нее и понимал, что нет никого прекрасней, желаний, любимей. Это правда! Я не сошла с ума. Она все еще плакала. Видел, как ее слезы катятся по щекам, смешиваются с каплями дождя. Наша одежда давно промокла под холодным ливнем, но я не мог выпустить белку, чтобы как следует укутать сухим пледом. Не замечал ничего вокруг. Знал, что нужно выставить обогрев салона а все равно не мог пошевелиться. Тачку я припарковал рядом с черным входом в ресторан. Как знал, что мою белку понесет именно сюда, и как только догнал ее и смог более-менее двигать ногами, усадил на заднее сиденье в машину. И сам рядом забрался. Куда мне сейчас за руль? Я ее не хотел выпускать и на секунду. На миллиметр не хотел отодвигаться. Нет, белочка, шепнул я, убирая прядя, облепившие красивое личико. Пряди были короткими, а у меня защемило в груди от того, что белка их остригла. Отрастут! сквозь слезы улыбалась белочка. Я не хотела их срезать, но не могла. Тебя не было, и я... Не могла. Она вновь горько разрыдалась, а я крепко прижал ее к себе. Все позади. Я рядом. Уговаривал я ее рвано, дыша в ее макушку. Она была такая маленькая, моя девочка, моя белка. Но такая родная и безумно любимая. Я тысячу раз умирал без нее, и только в эту секунду будто пришел в себя после злополучной аварии. Два с половиной года — это жуткий кошмар, кома, в которой существовал мой мозг. А сегодня — начало новой жизни. «У нас дочь Исай», — прошептала Белка, пряча свое лицо на моем плече. Я лишь прикрыл глаза, спрятал чувства от всего мира, как и привык. Но белка подняла голову, коснулась моей щеки дрожащими пальцами и улыбнулась. Ее бледное лицо засияло точно солнечный лучик, ярко и радостно. «Дочь Верочка!» — шепнула она. А я рвано выдохнул, сглотнул перехвативший горло ком. «Спасибо!» — пробормотал я. Гладил ее щеки пальцами, воскрешал в память ощущение бархатистой нежной кожи, дышал ее запахом ее улыбкой, мягким светом ее глаз, путал пальцы в шелке ее коротких прядей на затылке, покрывал ее крохотную ладошку жадными поцелуями и никак не мог оторваться. Я так давно не чувствовал ее рядом. Целую чертову вечность! Белка обнимала меня, плакала, смеялась. А мне казалось, что мир стал ярче, ослепил красками и светом. Ливень хлестал по затемненным стеклам тачки, барабанил по крыше, прятал нас от любопытных глаз редких прохожих. А я видел только мою девчонку и свет, который она мне дарила одной лишь улыбкой. «Господи, это точно ты!» — хрипло прошептала Белочка, цепляясь за мои плечи тонкими пальцами. А я понял, что дрожь так и не покинула ее тело. Возможно, причиной были нервы переживание или все же промокло и замерзло под дождем. «Ну и придурок ты, Исай!» — похвалил я себя и принялся остаскивать себя пиджак, чтобы хоть как-то укрыть и согреть белку. Укутал ее хрупкие плечи своей одеждой. Девочка тут же спрятала нос в плотную ткань, глубоко вдохнула. А я обнял ее и устроил на своей груди. «Точно я!» Подтвердил ее слова, осторожно придержал за подбородок, заглянул с мольбой в ее заплаканные глазки. «Познакомь меня с Верочкой, Белка». Я просил Белку, а сам боялся, что пошлет она меня далеко и на ближайшую пару лет. Я бы послал. Ведь обещал заботиться, а исчез, и потом так долго искал. «Пока она сама, одна, без меня, с ребенком на руках». Вместо ответа моя Белочка вновь разрыдалась, крепко обнимая меня за шею. Я улыбался, целуя ее волосы. «Вера — замечательное имя. Вера Исаева. Наша Вера». Квартира, в которой жили мои малышки, выглядела вполне прилично. Дверь была добротной, крепкой, а через глазок просматривалась вся площадка. Белка открыла замок своим ключом. Тут же в коридоре появились две старушки и принялись удивленно рассматривать меня. «Добрый вечер, милые дамы!» — улыбнулся я, не выпуская ладонь белки из своей. Просто не мог разжать пальцы, даже за рулем сидел вот так, управляясь одной рукой. «Феликс Исаев!» Старушки разом побледнели, схватились за сердце, синхронно присели на табуретке у стены. «А ты все, умер, умер!» всплеснула руками бабушка с копной седых кудрей на голове. «Или это другой? Мало ли Феликсов в городе?» «Я тот самый», — заявил я, прижимая Белку к себе. «Приехал за своими девочками». «Быстрый какой? А раньше что, электрички не ходили?» — поинтересовалась вторая бабуля. «Раньше я не очень ходил», — признался я. «Я прекрасно понимал этих воинственных бабок и был им благодарен». С такой обороной никакие судаковы не страшны. Один минус. Придется и мне доказывать, что достоин Белки и Верочки. А ну-ка, Сеня, сходи к Верочке. Только-только уснула. Утомилась маленькая. А мы пока на стол накроем, да, Феликс Исаев? Решительно заявила одна из бабулек. Пойдем, Макаровна. Чего в дверях гостя держать? Бабулечки, ну что вы в самом деле? Попыталась заступиться за меня Сеня, а я ласково поцеловал ее в уголок губ, подмигнул. «Беги, белочка, все в порядке», — заверил я любимую и, не стесняясь любопытных и проницательных глаз старушек, поцеловал хрупкую ладошку, прежде чем выпустить ее из своих рук. «Глянь, какой обходительный!» — громким шепотом поделилась баба Марта с бабой Глашей. Постарался скрыть смех, больно уж серьезно были настроены бабули. «И где вы пропадали, молодой человек?» Бабки синхронно сверлили меня взглядами, предварительно усадив на стул в центре кухни. Не хватало яркой лампы и стальных браслетов на запястье. А так, стопроцентное сходство с ментами. Сначала в больнице, потом в реабилитационном центре, потом у брата. А как встал на ноги, перебрался сюда, дело свое открыл, недвижимостью обзавелся. Отвечал я в общих чертах. «А в центре чего делал? Неужто наркоман?» «Мы Сеню к наркоману не отдадим, а Верочку тем более!» — скрестила руки та, что с кудрями. «Нужно бы у белки спросить, кто из них кто, чтобы не путать». «Нет, после аварии лечился», — пояснил я. «Справку могу предоставить и выписку из больничной карты». «Ты не думай, мы тебе Сеню с Верочкой не отдадим». «Настрадалась девочка от горя, намучилась», — тихо прошептала кудрявая старушка. Я понимал их, черт, хорошо понимал, но свое не отдам. «Послушайте, я вам благодарен, честно», — осторожно начал я. «Но Арсения — не просто любовь всей моей жизни. Я только благодаря ей и выкарабкался. Учился ходить заново только ради нее, потому что знал, ждет». «Не ждала она!» — всхлипнула вторая старушка, которая изначально казалась более бойкой. «Добрые люди сказали ей, что ты умер». «Она сама будто умерла, и только Верочка ее держала», — причитала Макаровна. Криво усмехнулся и сам это понимал. Видел, как сильно изменилась моя белка. Похудела, осунулась, круги под глазами. Решил, что нужно ее в отпуск свозить, поправить здоровье. И Верочку свозить. Всех вместе. И бабок этих буйных. Да Одури хотелось помчаться в другую комнату и взглянуть на дочь, просто посмотреть на нее. «С добрыми людьми я разберусь», — отрывисто бросил я, сжимая руки в кулаки до хруста. Я даже мысли не допускал, что все виновные не будут наказаны. Будут. Эта белка всем все прощает, а я не могу и не стану. Все события, происходящие вокруг меня, казались мне нереальными. Я все еще боялась допускать мысль, что это не сон. Но Феликс был здесь, рядом со мной, и воздух вокруг меня, кажется, пропитался его запахом, его силой и уверенностью. Мой Сай вырос из взрослого мальчишки в красивого и серьезного мужчину. Я не верила, что мы ровесники. Он словно был старше меня, мудрее, опытнее. А я чувствовала себя рядом с ним маленькой девочкой. И не потому, что он был выше меня на две головы и тяжелее на сотню килограмм. Нет, он был мужчиной. Бабушки пытали его вопросами, а я тихонько подошла к детской кроватке. Думала Верочка Сапит, обнимая своего любимого плюшевого медведя. Но нет, дочка не спала, а тихонько сидела в кроватке, глядя на мир своими чудесными глазками. Я тихо и счастливо рассмеялась. Я дико хотела показать доче Саю отчаянно хотела, чтобы он увидел ее. Подхватив малышку, прижала к себе. Дочка тут же залепетала обо всем на свете и обхватила меня за шею. «А давай я тебе покажу папу», — ворковала я. Верочка потянула ручки к тумбочке, на которой лежал мой школьный альбом. Я часто показывала дочке наши с Феликсом фотографии, и она даже научилась показывать на них маму и папу. Я поняла, что улыбаюсь сквозь слезы. Прошла по длинному коридору и замерла на пороге кухни. Видела, как широкая спина Феликса напряглась, и любимый обернулся. Его взгляд застыл на кукольном личке нашей малышки. Жадный, полный обожания взгляд, от которого хотелось смеяться в полный голос и плакать на взрыт «Па-па-па!» — постановила Верочка, ткнула пальцем Феликса и крепче обняла медведя. Исай молчал. Он не двигался, не встал на ноги, не шагнул к нам. Так и сидел, глядя на меня и на Верочку в моих руках. На ватных ногах я шагнула ближе к Феликсу, а он словно очнулся от транса. Крепкими руками прижал меня к себе, заставляя сесть на его колено. Верочка оказалась между нами в плену сильных рук. Она не плакала, не пыталась вывернуться или сползти с колен. С интересом рассматривала Феликса, а потом и вовсе своей ладошкой схватила его за волосы. «Кажется, бабушки тихонько вышли из кухни, оставляя нас втроем, наедине с нашим счастьем». Феликс прижимал к своей груди и меня, и Верочку. Я слышала, как гулко колотится его сильное сердце. Я уже не рыдала, но соленая влага все равно появилась на моей щеке. И только подняв лицо и заглянув в глаза Исаеву, поняла, что слезы не мои. «Спасибо!» — хрипло выдохнул он, А я осторожно вытерла ладонью его щеку, поцеловала со всей лаской, нежностью и любовью, что прятала все это время и дарила их лишь нашей дочурке. «И тебе», — прошептала я в ответ.